Разошедшийся дождь разогнал всех прохожих, и в беседке посреди старого парка мы с Николетой сидели вдвоем. Избранная слушала внимательно, не перебивая. Хмурилась, но явно не сомневалась в моих словах. Видимо, наличие у меня магии источника было красноречивым доказательством правдивости. А когда я закончила, она невесело пробормотала. «Знаешь, Лика, ты меня напугала куда больше, чем Раэль. На самом деле тебе нечего бояться», – спешно возразила я. «Поверь, там чудесно. Тебя поселят в одной комнате с Ивиной». Она немного взбалмошная, но с ней уж точно не соскучишься. Кстати, не пугайся, но в шкафу она прячет говорящего единорога. Его зовут Бонифаций. Он просто потрясающий. Я грустно улыбнулась. Не сомневаюсь, он и тебе станет настоящим другом. Насчет учебы ничего толком сказать не могу, я ведь на пару практически не ходила. Но для тебя с твоим даром и тут проблем не будет. Да и выходные там настоящая сказка. Да, но как насчет того менталиста, мрачно напомнила Николета. Где гарантия, что я не попаду под влияние его воли? «Вот гарантия. Я достала из кармана джинсов защитный талисман самим Элимаром и потерянный. Это щит-отводник. Он сведет на нет все попытки тобой манипулировать». Избранная взяла протянутый талисман, внимательно его осмотрела и все-таки надела на шею. «Спасибо, Лика. Я впервые видела ее искреннюю улыбку. Только сейчас поняла, насколько она все-таки хороший человек. Да и ведь не зря же именно Николета должна была стать новым хранителем источника». «Давай тогда повторим, а то у меня такая каша в голове, что я запросто могла что-то и забыть». Она на мгновение задумалась. «Итак, отправляюсь в академию, вывожу преподавателя-менталиста на чистую воду, нахожу каменного дракончика и даю ему какое-нибудь красивое имя. Так, так. А, да, еще надо рассказать Ирихаяр. Короче, туманному демону, что реликвия, которую он ищет у менталиста. Все верно?» «Все», — я кивнула. «Только у меня к тебе еще маленькая просьба будет. Личная». В Академии учится темный властелин. Он такой один, да и ты ни с кем его не перепутаешь. Отдай ему это. Я сняла подаренный с Авельхеем кулон и протянула Николете. Скажи, что это предначальная материя, но действовать она начнет только после того, как высвободится магия тьмы. Это очень важно. Не забудь, пожалуйста. Слушай, а давай ты отправишься со мной и сама все скажешь?» – спохватилась избранная. «Нет, Лика, правда?» Ты же тоже владеешь магией источника. Да и если я правильно поняла, тебе в Академии очень нравилось. Так давай со мной. Мне туда нельзя. Поверь, никак нельзя. Я покачала головой. Тебе, кстати, пора уже. Наверняка бедняга Нуфиус уже заждался. Тогда я пойду. Николета встала. Можешь не волноваться, я все сделаю, как ты сказала, обещаю. И... Спасибо. Пожалуйста. Я вяло улыбнулась. Удачи тебе там. Избранная направилась к выходу из беседки и уже на пороге обернулась, чуть замявшись спросила. «Извини за, может, бестактный вопрос, да еще и не в тему, но ты где такую татуировку прикольную сделала?» «Татуировку?» — не поняла я. Николета кивнула на мое предплечье. «Надо же, пусть при переходе через портал исчезли все полученные раны, но метка тьмы, оказывается, сохранилась». «Это так. На память. Я не стала вдаваться в подробности. Махнув на прощание рукой, Николета скрылась за пеленой дождя, а я так и осталась сидеть в покосившейся беседке. Давно уже кончился экзамен, на который я так и не пошла, а идти домой я не видела смысла. Казалось, что моя настоящая жизнь осталась там, в осколке магического мира посреди ничто. Там, рядом с Савельхеем. Наверное, я сейчас должна была радоваться, ведь все получилось наилучшим образом. Портал позволил мне отправиться в нужное мгновение, не в тот момент, когда Нуфиус переносил нас в Академию, а раньше. Нужно было всего лишь дождаться, когда портал пролистает события. Ведь рядом не было преподавателя, который напомнил бы, что нужно возвращаться именно в тот момент, в какой мир покидал. А затем я смогла убедить Николету. Теперь с Академией ничего не случится, и Савельхей сможет магию тьмы контролировать. Но вместо вполне закономерной радости на меня нахлынула острая тоска. Изменив чужие жизни, я будто бы окончательно разрушила свою. Не знаю, сколько уже прошло времени. Дождь кончился, медленно опускалась ночью, баюкивая старый парк. Я вздохнула и поднялась из скамейки, вышла из беседки, побрела по узкой наполовину заросшей тропинки в окружении темных силуэтов деревьев. А воспоминания снова и снова возвращались к академии: Мне будет не хватать моих друзей, и магии, и Савельхея, особенно Савельхея. Но самое главное, что все они будут жить. И если для этого я должна отказаться от встречи с ними, если для этого нужно держаться от них подальше, то я готова. Пусть живут, пусть будут счастливы. А я. Но разве это имеет какое-нибудь значение? После того, как я обнимала мертвое тело Савельхея, после того, как видела ничто, поглотившее столько живых удивительных существ. Я остановилась под одним из фонарей. Идти дальше не хотелось. Вообще ничего не хотелось. Глубоко вдохнуло ночной летний воздух. Стало еще тоскливее, Настолько, что захотелось завыть. Неожиданно свет фонаря замигал, лампа затрещала, а потом вдруг передо мной заклубилась тьма. Сердце пропустило удар. Я узнала ее. В одно мгновение она окружила меня, и земля ушла из-под ног. Правда, на этот раз я никуда не падала. Почти сразу вновь появилась опора, тьма рассеялась. Я изумленно огляделась. Просторная комната, отделанная темно-медным деревом стены, большой книжный шкаф, столик и два кресла с затейливыми подлокотниками. Рассеянные по комнате магические огоньки не ярко освещают пространство. Причем комната явно не в академии. А рядом с одним из кресел, прямо напротив меня, стоит... Савельхей. И глаза у него янтарные с черным ободком. Дыхание сбилось, во рту пересохло. Каким только чудом в обморок не грохнулось. «Значит, правду сказала Николетта», хмыкнул Савельхей, скользнув взглядом по татуировке на предплечье. «Метка тьмы». Задумчиво улыбнулся и, посмотрев мне в глаза, предложил. «Ну что ж, моя избранница, давай знакомиться». Я расплылась в счастливой улыбке, до сих пор не веря в происходящее избранница. И как же это восхитительно, быть избранницей любимого. Намного лучше, чем избранный из пророчества.